«На ладонник», The Independent, 9 июля 1993 года. Такие компьютеры принято считать портативными, но на самом деле это неправда. Мой старый Оливетти можно использовать вместо якоря. Возможно, они все еще работают, я хорошо с ними обращался. И хотя они все мне больше не нужны, я никак не могу заставить себя выбросить этот винтаж. Я... Помню свой первый портативный компьютер. Он весил 15 фунтов. Отдельный блок питания больше всего напоминал небольшой кирпич. Эта чертова штука меня чуть не убила. Следующий весил едва 8 фунтов, но все равно походил на кирпич. Поменьше. Мне казалось, что он легкий, пока однажды мне не пришлось нестись через аэропорт вместе с ним. Тогда до меня дошло, что это не так. В чем мякотка и проблема самой идеи портативных компьютеров, что их все объединяет. Считается, что вы должны таскать их с собой. Что хорошего в машине, которая не влезает в чемодан вместе со всем остальным, что вы обычно в него складываете? 8 фунтов — это не портативно. Это отдельная единица багажа. Я никогда не мог понять, почему в обзорах портативных компьютеров первым делом не упоминается вес. До сих пор его пишут мелким шрифтом внизу страницы, потому что обзорщиков гипнотизируют сверкающие диски, сияющие экраны. Дайте им потаскать этот компьютер денек-другой, вот что я скажу. Пусть носят его с собой, пусть работают в фойе студий, в отелях и на заднем сиденье такси. Я вырос на научной фантастике. Там у всех были карманные компьютеры, которые умели разговаривать, вести дневники и управлять целыми планетами. И никто не зарабатывал из-за этого грыжи. Не понимаю, почему сейчас все по-другому. Я пострадал из-за противоположности футурошока. Как она там называется? Футурошит? Я не хочу, чтобы мне оттянуло руки до колен, но мне нравится иметь при себе компьютер. Тогда я познакомился с миром наладонников. Везде есть свой жаргон. Когда-то были большие компьютеры, которые стояли на столах, и были портативные, более или менее. Теперь есть ультрабуки, нетбуки, персональные цифровые ассистенты, наладонники и карманные компьютеры. Это весьма вольная классификация по размеру, весу и прихоти человека, который об этом говорит. Но они все маленькие и легкие. Все эти устройства занимают сумеречную зону между ноутбуками, ранее упомянутые портативные компьютеры, хотя теперь новые машинки умеют намного больше, чем те, что были у меня, и весят около шести фунтов, не считая совсем маленького кирпичика зарядки, и калькуляторами. Первым моим приобретением стал Atari Portfolio, который я купил пару лет назад. Он весил около фунта и был снабжен встроенными программами, включая обычную приманку для ЯПИ, электронный органайзер, то есть простенький текстовый редактор, калькулятор, таблицы и телефонную книгу. Текстовый редактор был неплох, я написал в нем десятки тысяч слов, хотя, конечно, не быстро, но он был не идеален. Правило номер один – вес очень важен. Правило номер два – а что еще вам нужно? Сэр Клайв Синклер сумел вывести на рынок первый компьютер дешевле 99 фунтов, изменив само понятие компьютера. Вам не нужен отдельный монитор или большая встроенная память, или стандартный коммуникационный порт, или клавиатура, пригодная для длительной печати. Если вы готовы подключить машинку к телевизору, хранить программы на обычном магнитофоне и печатать, очень медленно и осторожно. Такому компьютеру не нужно было больше одного килобайта памяти. Его и не было. С тех пор я начал опасаться устройств, в котором нужны дополнительные детали, чтобы стать не просто полезной игрушкой. Чтобы память портфолио выросла до какой-то приемлемой цифры, понадобился дополнительный модуль, плюс сравнительно большой внешний модуль, чтобы компьютер мог печатать. а еще один, чтобы пользоваться последовательным портом. Без этих дополнительных устройств все данные оставались в самом компьютере. Теоретически их надо было оставлять дома. Но когда я надолго уезжаю, то много пишу и очень нервничаю, если не могу распечатать результат или скинуть его на другую машину. Кроме того, мне стало сложно проходить досмотр в аэропортах. Охрана нормально реагирует на обычный ноутбук, но ящик таинственных пластиковых деталек ставит ее в тупик. «Покажите, как это работает», — просили они. «Конечно», — отвечал я. «Будьте любезны, предоставить мне доступ к розетке и лазерному принтеру». Я обнаружил слишком много маленьких и легких устройств, в описании которых фигурировало слово «опциональный». это означает что вам придется дополнительно платить, чтобы работать нормально. После двух лет поисков я остановился на Оливетти Куадерно, и сейчас я печатаю именно на нем. Он обошелся мне почти в 600 фунтов. Должно быть, это одна из первых машинок, которые продали в прошлом году. Пионеры понесли заслуженное наказание. Мой агент купил такой же через пару месяцев, и там уже был дополнительный дисковый привод. А сейчас они сильно снизили цену, не говоря уж о появлении новой, более мощной модели. Что это такое? А это попросту тот настольный компьютер, который я купил в 1985-м, ужатый до формата А5 и одного дюйма в толщину. Весит он чуть больше двух фунтов. Я никогда не взвешивал маленькое зарядное устройство и аккумулятор, но никогда и не замечал их веса. Он отлично влезает в чемодан. Да его потерять можно в чемодане. И что самое важное, на компьютере работают все мои программы, собранные за годы проб и ошибок. Там работают резидентные программы вроде Sidekick и несравненная InfoSelected. Работает World Perfect 4.2, классическая версия. Мне не приходится таращиться в экран размером с почтовый конверт и пользоваться программами, которые выбрал для меня кто-то другой. У меня есть жесткий диск объемом 20 мегабайт. А это значит, что я могу написать на нем целый роман и сохранить его весь. Прямо сейчас на диске лежит полромана. Вы спросите, ну да, а как же клавиатура? Ну, она лучше, чем любые испробованные мной клавиатуры того же размера, у Хьюлитт Паккарт HP 95LZ. Довольно интересные машинки, кнопки как у калькулятора, и я могу печатать на ней вслепую. Вы спросите, ладно, а работает ли там Windows? Нет, ни один преданный пользователь Windows на это не пойдет. Для Windows нужен экран высокого разрешения, 386-й процессор, куча оперативной памяти, еще пользователь, работающий за зарплату, который мог бы тратить долгие часы в офисе на игры с цветами и выбор новых супериконок Мне это все не нужно. И экрана куат темной, подсветки нет, так что нужно хорошее внешнее освещение. но это настоящий компьютер, и он работает. Это не игрушка. Я могу носить с собой текущую работу, и дневник, и таблицы, все известные мне версии, и все это легко переносится с клад на офисную машину. Экран темноват, но при этом выглядит как уменьшенная версия знакомого мне экрана. Если бы пришлось, я мог бы обойтись только этим компьютером. Пока, кирпичи! Это действительно портативная штучка. Я не пробовал работать на ней, сидя на горе у но если бы хотел, легко бы это устроил.